Кир Булычёв. Так она для детей земли. Так она поймали на границе большого пласкогорья, там, где серые непроходимые джунгли уступают место редким кущим сиреневых деревьев, источающих едкий запах камфоры и эфира. У сиреневых деревьев ядовитые иглы, и если неосторожный путник остановится переночевать в куще, он никогда больше не проснётся. туда на плоскогорье не добираются влажные серые туманы, и покрытые снегом вершины облачного хребта видны в любую погоду. Так и наймали канские охотники и принесли в деревушку у водопада, привязав занги гибким слегом. Он ещё не умел летать. Так оно и добили, потому что зимней ночью в деревню приезжал начальник поста в Дарки и сказал, что за живого так оно можно получить много денег. Рана на плече так она быстро затянулась, но он не убежал в горы. Ему не было ещё и года, он пасли за деревней с длинноногами и вечером возвращался в загон. Дочка старосты подкармливала его солью и смотрела, чтобы длинноногие его не обидели. Староста запряг прыгающего червя и отправился в дарк. Там он сказал, что охотники поймали такона и ждут теперь больших денег. Начальник поста послал сообщение об этом в столицу. Так я об этом узнал. Староста уехал обратно, проиграв на базаре все деньги, что взял с собой на покупку одежды, и перед отъездом поклялся духам гор, что с таканом ничего не случится. Это был первый такан, которого поймали живым. Лет 10 назад ботаник Гуляев в путешествии по Большому Поскагорию увидел в пещерном храме секты Синего Солнца шкуру неизвестного зверя. Шкура была старой, потёртой, густая золотистая шерсть кое-где вылезла. На шкуре выседал глава секты. Гуляева интересовала орхидея окса, невзрачный на вид растения с белыми пятилепестковыми цветами, корни которого содержат паулин. Паулин позволяет не спать до месяца без вредных побочных эффектов. Секта синего солнца была известна своими многодневными родениями, И в Дарки гуляя его посоветовали поговорить с её главой. Глава секты сделал вид, что ничего не знает об орхидее, но Затор рассказал ботанику, что зверь, шкура которого понравилась гостю земли, водится высоко в горах, и его нельзя поймать живым. Зверь называется так оно. И его охраняют злые духи гор. Потом глава секты сказал что-то послушнику. И тут принёс прозрачную тонкую пластинку и сказал, что это кусок крыла такана. Таканы летают с наступлением тепла, а осенью сбрасывают крылья. Гуляев забыл об орхидее и предложил высокую цену за шкуру и кусок крыла, но глава секты не растался с ними, хотя и разрешил сфотографировать. Я видел фотографию шкуры и крыла ещё на земле. Гуляев принёс её в зоопарк. Фотография была объёмной. Послушник держал прозрачную плёнку. В ней отражалось солнце, и моя доча Алиса сказала: "Они, наверное, стёкла для окон из этого делают". Я собрал на зиму хорошую коллекцию. Больше всего в ней было прыгающих червей. И в музее меня уверяли, что они отлично акклиматизируются на земле, что они незаменимы как вьючный транспорт. Но у меня было какое-то предубеждение против езды на червяках, и я опасался, что мои соотечественники его разделят. Я разузнал о Такане всё, что мог, то есть немного. Его и в самом деле не было ни в одной из коллекций планеты, и многие зоологи считали его легендой. Мне помогли разослать в горные области обещание щедрой награды за поимку Такана. И через 2 месяца пришло известие, что молодой Такан Поймон. Это было исключительным везением. До деревни меня проводил начальник поста в Дарке. Староста вышел встретить нас к изгороди. Его четыре руки были украшены каменными браслетами. За ним шли охотники с короткими копьями. Так он за месяц подрос и догнал своих сверстников длинноногих. Он узнал старосту и подошёл, когда староста его позвал. Приподняв голову, он глядел на нас большими золотистыми глазами. Он был очень мил, и мне даже стало его жалко, что на Зи не знают той сказки. Оказывается, она всё-таки существует в 16 парсеках от земли. Я протянула руку, чтобы погладить так она. И староста сказал: "Он добрый". Старости очень хотелось, чтобы так он мне понравился. Мы остались ночевать в деревне. Ночью мне стало трудно дышать, и я проснулся. Я добрался до чемодана и достал кислородную маску. Пока я возился с ней, сон прошел, и я вышел на улицу. Улица упиралась в загон для скота, и я увидел Такона. Он тоже не спал. Он стоял, прислонившись к ограде, и глядел на сене и рассветные горы. Его шерсть чуть светилась. Он услышал мои шаги и повернул голову. Я остановился, поражённую уверенностью, что так он сейчас заговорит, но он молчал. Мне вдруг стало стыдно, что я лишил его гор, что я собираюсь посадить его в тесный корабль и уйти на землю. Но я старался отогнать от себя эту мысль. Ведь звери живут в зоопарках дольше, чем на свободе. "Спи", сказал я ему. "Нам предстоит долгий путь, тебя ждут" Так он вздохнул и переступил с ноги на ногу. Мы заплатили старости тысячу. Это было ровно столько, сколько он запросил. Еще четыре тысячи пришлось отдать дарскому начальству. Староста жалел, что запросил мало. Он сказал тысячу, потому что не надеялся, что найдутся существа, способные заплатить такие деньги за такона. Мы не могли в тот же день отвезти такона в дарк. Вездеход был мал. Тогда все уехали, а я остался ждать. Де... Тогда все уехали, а я остался в деревне ждать большую машину. У меня была кинокамера. И я целый день снимал так она мальчишек, которые не отставали от меня ни на шаг, и старика Солу. У старика было на две руки больше, чем у других охотников этого племени, и он напоминал шестирукого Шиву. Старик сидел у дверей хижины И равнодушно щурился в объектив. Я был рад, что задержался в этих местах. Над деревней виселицы из-за Игоры, под сосной на площади стоял измазанный жиром деревянный идол. Одно крыло у него треснуло и было подвязано грязной верёвкой. Я быстро уставал, но кислородом почти не пользовался. Ночью меня мучил сон. Так он ушёл в горы, и я лезу за ним сквозь ядовитые колючки к снежному перевалу. и никак не могу его догнать только боль от глаза от сияния его шкуры потом так он взлетает к облакам и его стрекозинные крылья кажутся издали голубоватой дымкой охотники взяли меня с собой в лес искать змей лес был по осеннему пустым и тихим дождей уже не было несколько недель под ногами шуршала сухая трава я набрал букет мелких розовых цветов Цветы пахли гнилью, и лепестки их были влажными на ощупь. Мне хотелось засушить цветы на память, но они к вечеру простояли. Через 2 дня приехала большая машина с клеткой. За полчаса до того, как она появилась на площади, слышно было, как тяжело дышал её мотор, осиляя подъём. Мне хотелось остаться в деревне, и я лелеял надежду что мотор сломается. Мне хотелось каждое утро видеть сизые горы. Но я пошёл к Такану, чтобы посмотреть его перед отъездом. Дочка старосты, которая не любила меня за то, что я хотел вести Такана, помахала нам, когда машина сворачивала за последний дом. Клетка покачивалась на поворотах, и так он быстро переступал с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесие. В самолёте так он стоял. положив мне на колени тёплую голову, и глаза у него были печальными. Он шевелил губами, будто шептал мне что-то, а я успокаивал его и чесал крутой лоб. В столичном порту самолёт встречал неожиданно много народа. Здесь были высокопоставленные чиновники, инопланетянки и просто любопытные. Первым подошёл к самолёту директор зоопарка. Ему не терпелось увидеть так она Он предпочёл бы оставить так он у себя, но дарский власти продали его земле, и правительство не возражало. Правительство хотело, чтобы так он был подарком земле. Никто не сомневался, что теперь, когда исчезали сомнения в его реальности, можно будет достать ещё несколько для себя. Я свёл так она попала на пластиковое покрытие аэродрома. и встречающие подходили и гладили его по теплому шелковистому боку. Так он терпеливо ждал, когда можно будет уйти в прохладу. В долине ему было душно, жарко, и бока его тяжело раздувались. Так она поместили в кондиционированной комнате космос-служб. Мы хотели, чтобы он акклиматизировался и окреп перед новым путешествием. Так она тосковала. Он отказывался от незнакомой травы, Я каждый день надоедал химикам, которые искали пригодную пищу для пленника. По вечерам в комнату толпились посетители. В столице стало модно ездить к Такану, но я старался не пускать гостей. Так оно надоели посетители. Я привязался к Такану. Мне казалось, что ему тоже снятся сизые горы и далёкие снежные тучи. В столице было жарко. К утру таяли перистые облака, и за окнами повисала мелкая серая пыль. Я приспособился работать в комнате Такона. Там было прохладнее. Такон иногда поднимался с жухлой подстилки. Подходил ко мне сзади и, стараясь не мешать, смотрел, как я печатаю на машинке. Корабль земли запаздывал. Я слал панический депеш и сообщал о критическом положении ценных животных, Меня хорошо знали связисты на космостанциях и думали, что у меня денег куры не клюют. Я складывал в карман квитанции и ждал субботнего визита в наше представительство, где потный, раздраженный бухгалтер отчитывал валюту за содержание животных и зоолога меня. Бухгалтер до смерти боялся прыгающих червяков и старался не выходить на улицу. Все ждал, что один из них прыгнет на него. Я уговаривал его посмотреть на Такона, Но он не соглашался и уверял меня, что начисто забыл детские сказки. Иногда по вечерам мы с Таканом разговаривали. Вернее, разговаривал я, а Такан соглашался. Или не соглашался. «Слушай», — говорил я, — «мы должны делать людей счастливыми. Такая у нас задача, у нас с тобой». Такан склонял голову на бок. Он не верил мне. Ресницы его длинные и прямые, как шпаги, скрещивались. Если он прищуривался. Дети должны верить в сказки, говорил я. Они ждут тебя, потому что ты сказка, ты олицетворяешь для них доброту и верность. Поедем со мной на землю. Я прошу тебя. Хорошо, сказал он однажды. У него прорезались крылья, они чесались, и он исцарапал их остриями стены в комнате. Представляешь, говорил я. По всем каналам телевидения объявят, что ты прилетел, и все придут посмотреть на тебя. Так он положил мне на колени тяжёлую, тёплую голову. Тебе понравится наша трава. Она совсем такая же, как в горах. Город душили жаркие туманы, они мешали дышать. Ко мне пришёл директор зоопарка. Он пил земной лимонад. И долго рассказывал мне о трудностях работы, о болезнях хищных цветов и приплоде триголовых змей. Я рассеянно слушал его и думал, что так и надо придётся отдать в зоопарк временно. Я послал ещё две молнии на землю. Из представительства позвонили, что пассажирский лайнер Орион изменил курс для того, чтобы забрать нас. Лайнер будет в столице минимум через 2 недели. Надо дождаться. пришло письмо от дочки старосты. Оно было написано грамматием в Дарки на базаре. Дочка старосты писала, что отец разделил сотню между охотниками, которые поймали такона, а 900 положил в банк в Дарки. Старик знал цену деньгам. Каждому охотнику пришлось по двадцатке. Они проиграли их на базаре. Ещё дочка старосты писала: что охотники видели следы взрослых таканов, но они улетели. Я ответил дочке старосты, что так он чувствует себя хорошо, а когда придёт корабль с земли, то ему будет лучше. Я просил её не беспокоиться, потому что я всегда думаю о такане. Мы перевели такана в запарк. Он совсем ослаб и с трудом доплёлся до зелёной рощи посреди загона, где жили волосатые птицы. птицм жара нипочём они живут в горячих вулканических болотах у входа в зоопарк директор повесил объявление где говорилось что единственный пойманный живьём такан перед отправкой на землю доступен для обозрения в загоне росли деревья и было болото с подогревом воды в болоте возились выли волосатые птицы и иногда из воды выпрыгивала трёхрукая рыба птицы дрались и верещали Посетители приходили в парк семьями, оставляли червяков у ворот. Они приносили с собой коврики и кастрюли. Посетители разглядывали золотистые пятна в тени деревьев, но больше интересовались волосатыми птицами, потому что на Земле и на Зи совсем разные сказки. И в их сказках главными героями были огненные змеи и волосатые птицы. Директор зоопарка был доволен Ему хотелось бы, чтобы так и остался в зоопарке навсегда. Он был патриотом зоопарка и неплохим зоологом. По завтраков на траве посетители шли к поющим змеям, суетливым и немузыкальным. Змеи подражали людям, и посетители старались угадать, на что это похоже, и смеялись. Иногда мальчишки кидали в такана камешками, чтобы он поднялся и подошёл к загороdk Они дразнили его длинноногим. Так он не вставал. Когда я приходил к нему, он вздыхал и старался приподнять крылья, почти невидимые в тени. Тогда у загородки собиралось очень много народа, и боя я был куда больше диковинок, чем так он мальчишкам казалось, что я тоже экзотическое животное, потому что у меня только две руки и два глаза. Но камешками в меня Они не кидали. Телефон в моем номере зазвонил в три часа ночи. Директор зоопарка, путаясь от волнения, сказал, что так он совсем плох. Я крикнул в трубку, что сейчас буду. Я включил настольную лампу и никак не мог попасть в рукава рубашки. Так оно стало плохо еще вечером, до закрытия зоопарка. Но директор не позвонил мне, надеясь вылечить его сам. Он не хотел, чтобы я подумал, будто кто-то из сотрудников зоопарка виноват в болезни зверя. Я долго бежал по ночным улицам, спотыкаясь о трещины в мостовых, скользя в лужах, распугивая ящериц и слепунов. У ворот меня встретил служитель, средний глаз его был закрыт, служителю хотелось спать. Я не понял, что он говорит, и побежал в гору, мимо клеток с червяками и загонов, где разбужны моими шагами возились чёрные тени. Так он лежал в кабинете директора. Директор в белом халате сидел у стола, заставленного бутылками, ампулами, коробочками. Директор был смущён, но мне некогда его было утешать. Глаза так, они были затянуты белыми плёнками, словно у птицы. Он редко со всхлипом дышал, и порой по его шкуре пробегала дрожь. Тогда он мелко стучал по полу белыми копытцами. Я подумал, что перед смертью так он видит сизые горы, но я не успею ввести его обратно. Шерсть у меня под ладонью была такой же мягкой и тёплой, как всегда, но я знал, что она остынет до рассвета. Я не мог пристрелить его, потому что он был моим другом. Вдруг так он, будто захотев попрощаться со мной, открыл глаза, но он смотрел мимо меня, на дверь. Там стояла дочка старосты. Я приехала, сказала она. Я поняла по письму, что так оно плохо. Я привезла горную траву. Когда длина ноги болеют, они едят эту траву. Девушка сняла с плеча мешок, от которого по комнате распространился тонкий аромат горных лугов и ветра. Так он сказал ей что-то, и девушка достала из мешка охапку сизых, как горы, цветов. Дочь старосты пришла проводить нас на космодром. За те 2 дня, что мы просидели у больного Такана, мы подружились, и она поверила мне, что Такану стоит поехать на землю. Так он был ещё слаб. Но когда стюардесса Ариону увидела, как мы втроём выходили на поле, она взвизгнула от восторга, и я сказал Такану: "Вот видишь, я же тебе говорил? Я разбужу пассажиров, предложил Стив Ардесса. Одни обязательно должны удивиться, а он умеет летать? Будет летать, сказал я. Не надо будить пассажиров. Они ничего успеют на него наглядеться. Мы с Таканом проследили, как идёт погрузка нашего зверинца, а потом проследовали в каюту, где нас ждал капитан, который сказал, что это нарушение правил, но он не имеет ровным счётом ничего против. Мы прилетели на землю через 3 недели. За это время Так он успел познакомиться с пассажирами. Он гордился тем, что оказался в центре внимания. Крылья у него настолько отрасли, что он мог летать по длинному коридору корабля и даже возил на спине одну десятилетнюю девочку. У этой девочки оказалась нужная нам книга, и я прочёл её Такну. Так, он повторял за мной некоторые стихи и рассматривал картинки, удивляясь, до чего похож он на книжного героя. Мы договорились, что появление так оно на земле будет обставлено как можно более театрально. Девочки мышили красные сапожки и красную рубашку с пояском и полосатые штаны. Это оказалось нелёгким делом. 3 дня ушло на поиски материала, и если штаны и рубашку сшили потом стюардесса с матерью девочки, то сапоги пришлось точать мне самому. Я исколол до ногтей пальцы и перевёл несколько метров красного пластика. Так он попросил, чтобы девочку одели, и остался доволен результатом. Последнюю ночь перед приземлением он не спал и нервно постукивал копытом о переборку. Не беспокойся, говорил я ему: "Спи, завтра будет трудный день". Когда Орион приземлился и телевизионные камеры подъехали ближе, так он подошёл к люку и сказал девочке: "Держись покрепче". "Я знаю", сказала девочка. Капитан приказал открыть люк, зажужжали камеры, и все, кто собрался на громадном поле, смотрели на чёрное отверстие люка. Я никак не мог подумать, что весть о нашем прилёте вызовет такое волнение на земле. Десятки тысяч человек съехались к космодрому, и телеспутники, встретившие нас на внешней орбите и проводившие почётным их кортом до поля, кружили рядом, словно толстые жуки. Так он легко прыгнул вперёд, взлетел над полем и медленно поплыл к широким открытым глазам телевизионных камер. Крылья его тонкие и прозрачные были не видны. Казалось, что всадника прикрывает лёгкое марево. Девочка подняла приветственно руку, и миллионы детей закричали: "Лети к нам, конёк горбунок!" Конёк горбунок позировал перед камерами. Он нёсся к ним, трубозил неподалёку, поводил длинными ушами и снова взмывал к облакам. Девочка крепко держалась за гриву и пришпоривала конька Горбунка красными пластиковыми сапожками. Он не устанет, спросила стюардесса. Нет, ответил я. Оказывается, он не лишён числавия.